Территория Европейского Союза. Заправочная станция Форт номер два. Двадцать второй год, одиннадцатое число седьмого месяца, понедельник, 2310 Первый день поездки прошел без приключений, разве что я чуть язык не натер, рассказывая Дмитрию об окружающем мире и отвечая на бесконечные вопросы. Впрочем, мне самому было интересно выпендриться знаниями. Вроде как я уже и ветеран здесь, да и помогало скоротать время на пустынной дороге. Поломок не было, нападений не было, запас топлива у всех был большой, и мы всего лишь пару-тройку раз останавливались, чтобы смотаться по нужде. К закату на горизонте появился форт-заправка, до которого обычно в первый день доехать не удавалось. Это порадовало. Значит, держим темп выше среднего конвойного. И мы решили привалов в саване не устраивать, а заночевать там, в форте, прямо в машинах. После короткой проверки нас пропустили в ворота в заграждении, состоящем из вкупанных в землю одним концом обрезков рельсов, способных остановить танк, и мы заглушили моторы у заправки. Устали все же как ни крути. Я вылез из-за руля, подтягиваясь и массируя затекшую шею. Целый день за рулем по трясучей грунтовке без лета не проходит. Пока ждали отошедшего до ветру заправщика, зашли в магазинчик, осмотрелись. Я пополнил запас леденцов и накачал чистой воды в канистру. Тем временем подошел заправщик, дядька лет пятидесяти в джинсах и испачканной машины маслом майке, и мы стали поочередно подгонять машины к колонке, заполняя под крышку наши бездонные баки. Узнав, что мы намерены остаться на ночлег в Форте, он предложил нам не спать в машинах, а воспользоваться крошечной местной гостиницей. в которой было всего пять номеров на две кровати каждой. Но зато это были настоящие кровати с настоящим чистым бельем, хоть и с удобствами в коридоре. А еще в этом самом коридоре была душевая на три кабинки. Вообще роскошь. А мы не знали, что здесь есть такая гостиничка. стоило это всего по пятерке сноса, и мы решили провести ночь в относительном комфорте. Кроме того, в магазинчике было нечто вроде маленького бара, где собиралось население форта по вечерам. Мы присоединились к аборигенам и оказались желанными гостями. Народ здесь изнывал от скуки. Пиво у них было все то же самое, неизменное, хофмейстер. К нему подавали провяленное до каменной твердости и острое до пожара во рту мясо антилопы. В общем, посидели и даже очень неплохо после утомительной дороги.